Наше коммунистическое партия Советского Союза вновь завоёвывает свой политический авторитет. Если все рабочие, все революционные колхозники и лучшая революционная часть советской интеллигенции мобилизуют свои творческие силы на производстве, в цехах, на полях и в культурно-научных учреждениях, то враги социализма потерпят поражение, а социализм а затем в дальнейшей перспективе коммунизм, победят. Каганович, герой социалистического труда, персональный пенсионер союзного значения. 1960-1991 годы. Москва. Глава первая. Начало пути. Детские и юношеские годы. Деревня Кабаны. Деревня Кабаны расположена в глубине украинского полесья. На границе с белорусским полесьем, например, с села Павловичей, что в двух верстах от нашей деревни, было уже в Минской губернии. Наша деревня не была глухой Полевской деревней. На ней проходила большая проезжая дорога от Чернобыля до Хавны. Наша деревня была расположена в 30 километрах от Чернобыля. По этой проезжей дороге проезжали тронтасы, фургоны с пассажирами, иногда даже закрытые кареты с высокопоставленными помещиками, ростями, для которых немощёной дорогой сильно ремонтировалось окружающими крестьянами. Деревня Кабаны была, можно сказать, большой деревней, более 300 дворов. И на западной её окраине небольшая еврейская колония 15-20 дворов. Мы, детишки, интересовались историей нашей деревни. Кое-что нам рассказал наш сосед Антон Кириленко, считавшийся в деревне просвещенным крестьянином. Он служил в солдатах, научился грамоте, был небогатым середняком, занимался пчеловодством, любил детей, так как был бездетным. И мы, хлопчики, были частыми гостями у него. Слушали его рассказы о железной дороге, по которой его обезли в солдаты. О великом паровозе, о великих мостах, о широкой Волге, которая раз в десять шире нашей Уши. О плавающих по Волге хатах, какие зовутся пароходами, раз в десять больше, чем моя хата, и другое. Та історії нашої деревні він нам сказав. Розказували нам ще дуже давно, ще коли татари підступали до Чорнобиль і хотіли його захопити. Та чорнобиляни відбили їх атаки, але християни ті дрівень, які захопили татари, пішли в ліси. Ose i nashri pra pradidi përsheli po bergë ríčki vushi u lís i dobrahse do toho mësta, nes me tëpër živëmë. Virobile së bë lís na postrëku hati, postrële hati, očistële zemlë i përsheli hazajnëvat. Tak vë në i vyrosla za dolgë roki nashë drevni. Zvijajno, prek za vse vë në vzëli s За ухоту земля была богата. Вокруг было много зверья: лоси, барсуки, выдры, дикие кабаны. Все они вывелись от кабанов только я вставых, одно название нашей деревни Кабаны. Сожились ещё в другом, гораздо меньшем количестве лисицы, норки, горзастые и бобры. Веселые охотники